Грон прикрыл глаза, вспомнив тот странный поднос, чуть не засветивший ему в лоб на гребне стены. Потом медленно протянул руку и сжал пальцами тонкую шелковистую материю. Со всех сторон, во внутреннем дворе, на карнизах и галереях храма, а потом на площади Акрополя и дальше, по всему верхнему городу, раздался восторженный крик. Толла гибким движением поднялась на ноги и протянула руки Грону. Он стиснул их так, что она вскрикнула, и, притянув ее к себе, заорал ей в ухо, стараясь перекричать нескончаемые радостные вопли. — Будь я чуть суевернее, я решил бы, что вся эта история с горгосским вторжением затеяна тобой, вместе с твоей матерью-солнцем, с одной-единственной целью. Она высвободила руки, обхватила его за плечи, и мстительно впилась зубками в мочку уха. Несмотря на боль и дикую усталость, грон почувствовал, как его обдало жаркой волной. Он сердито отстранился, поднял ее на руки и, сопровождаемый нескончаемыми криками, понес сквозь толпу. А она, уютно устроившись на его руках, вдруг прошептала, «Разве можно быть в чем-то уверенным, когда за дело берутся две женщины?» тем более, когда одна из них — богиня, а вторая — Гетера. Брат Эвер снова стоял у огромных двустворчатых дверей. Как и в прошлый раз, он не знал, что ждет его за этими дверями. Измененный по-прежнему жив, а порядка — мертв. Брат Эвер содрогнулся, припомнив страшных всадников, ворвавшихся внутрь Акрополя, когда он стоял рядом с раздраженным хранителем порядка и братом трагом, духовником принца. Их миссию нельзя было считать полностью выполненной. Принц отказался удавить эту красивую стерву, ту, которая жила с измененным. Брат Эвер скривился. — Боже, если у нее родится ребенок, что это будет за чудовище? Потом внутрь ворвались эти... Создание измененного, его меч, его копье, и пошла резня. Брат Эвер поежился. Там он еще раз убедился, что все, что ему говорили об измененном, — истинная правда. Люди не могут сражаться с таким неистовством. А вдали послышались чьи-то размеренные шаги, но брат Эвер, захваченный своими жуткими воспоминаниями, не повернул головы. Брат Трак кинулся вниз к принцу и сгинул в водовороте битвы. Как рассказал один из золотоплечих, чудом выбравшийся из Эллора, его зарубил один из оставшихся в живых реддинов, которых выпустили из храмового подземелья, куда их запер бывший командир. Брат Эвер вздохнул. Столь великий человек, каким был хранитель порядка, погиб, а это ничтожество выжило. Он вспомнил, какой ужас охватил его самого, когда один из этих неистовых чудовищ направил в их сторону свое страшное оружие. Он закричал и упал на холодный камень портика, закрыв голову обеими руками, охранитель порядка зашатался и рухнул, пробитый на вылет двумя странными короткими стрелами. Брат Эвер испустил судорожный стон. В этот момент двери дрогнули и поползли в сторону. На этот раз пустовало два трона. Кроме трона Хранителя Порядка, как и в прошлый раз, пустовал трон Хранителя Творца. Брат Эвер преклонил колени. — Встань, брат Эвер! Он поднял глаза. Хранитель закона ласково смотрел на него. Это было невероятно. — Совет Хранителей рассмотрел степень твоей вины в том, что очищение зараженной земли не завершилось успешно. Он сделал паузу ты полностью оправдан. Хранитель закона поднялся и, подойдя к нему, наложил ладони ему на голову. Мы знаем, что ты был самоотвержен, выполняя свой долг. Нет твоей вины в том, что степняки последовали за измененным. Ты прибыл слишком поздно, чтобы что-то сделать. Нет ее и в том, что, прибыв в столицу Лигии, ты не смог предотвратить разгром. Не твоя вина и в том, что трусливый легат — обменял святое предначертание Творца на жизнь своего никчемного принца и возможность покинуть пределы элигии. Они были слишком испуганны измененным, а с гибелью хранителя порядка и брата Трагга некому стало предотвратить столь пагубный шаг. Ты мужественно исполнил свой долг и ревностно служил Творцу, и ты достоин награды.